когда произносили фамилию начальника третьего отдела Астахова, мурашки пробегали по спине. Он отсылал в этап, санкционировал аресты, наряды на штрафную, лагерные допросы. Я никогда не видела его в лицо. Пойду к нему, пусть даст разрешение пройти в зону. Меня отговаривали. С ума сошла. При теперешних арестах он вас просто не выпустит оттуда. Остановитесь». Мое решение отмене не подлежало. Дорогу преградил Дмитрий. Не делайте этого, вас арестуют. К порогу одноэтажного зарешеченного дома, о п е р ч е к о т д е л о м я катилась, как цунами. Все могла смести на пути, правом страдания и боли. «Мне нужен начальник третьего отдела». «На обеде». «Ждала». Хозяйской походкой он двигался к своему департаменту. «Мне нужно к вам». «В чем дело?» «Примите, скажу». н е у д о с т о й н н а я ответом следовала за ним. Жестом он приказал охране пустить. Усевшись за свой стол... Не спеша, перекинув бумаги, указал на стул против себя. Я не опустила глаз под его металлическим, изничтожающим взглядом. «Ну, что там? Дайте мне разрешение пройти на с о л п к больному». Опять леденящий взгляд. «На каком основании?» «Я люблю этого человека. Он любит меня. Вы это знаете». «Понимаете, что просите?» да Долго смотрел на меня в упор, я на него, и уже молча он придвинул к себе блокнот и выписал мне пропуск. Выписал? Мне не поверили, когда, накупив продуктов, я примчалась к вахте Цолпа. Тот же Стальноглазый, старший надзиратель Сергеев, перезвонил в третий отдел. «Точно ли так?» Извещенные святым духом, внутри зоны у вахты стояли знакомые. Я без остановки и без слов проследовала к лазаретному бараку и едва открыла дверь палаты, как сорвавшимся голосом. Не пошевелив головой, Колюшка воскликнул «Это ты, Томик, ты! Это ты, я знаю!» и я увидела его. Чудовищные метастазы парализовали Ноги, руки, они буграми были раскиданы повсюду, но он был жив, переполнен надеждами, почти что счастьем. Окаменев, помертвев, я старалась улыбаться, говорить, утешать. Согревала прикованного к тюремной больничной койке родного, любимого человека, своего ненаглядного Колюшку. «Я знал, что ты придешь, знал, что мой Томик меня не бросит». Пылко радостно выговаривал он. «Видишь, какой я стал?» Он усмехнулся. «Да, видишь, но я поправлюсь. Пересядь сюда, мне надо лучше тебя видеть». И вдруг оживленность, такая очевидная зримая радость в мгновение, которое я даже не уследила, сменилась сатанински трезвым, пронзительно ясным вопросом, заданным жестко с расстановкой. «Почему ты не плачешь?» Этот вопрос нельзя было впускать в себя ни в коем разе. Разве сама я понимала, кто за меня произносит какие-то слова? Как удавалось не только не плакать, не биться, не стенать? «Тебя сактируют по б о л е з н и м ы добьемся. Я тебя заберу. Мы в с ё сделаем», — шептала я. «Ты еще придешь? Придешь? Обещай!» Руки с верой и страстью держали мои. Время мое истекало. Непременно обещаю, не с о м н е в а й с я родной, я приду. Сам Колюшка больше писать не мог. Вместе с ним в палате лежал уголовник. Я стала получать полуграмотные, написанные его рукой, благословенные письма. «Томочка, я немного ему помогаю и очень часто ругаю его за то, что он ничего не ест, а только пьет воду. Может, вы на него подействуете. Тома, верьте, что он день и ночь мечтает о вас». Когда вы были на свидании, он после вашего ухода из палаты рвал на себе волосы, прокусил губу. Я просил его меньше расстраиваться. В понедельник у него снова будет консилиум. До свидания, с приветом, Михаил. Жизнь продолжала свой механический ход.